Частица 85. -я. В среду 11 октября 1939 года около полудня Александра Сакса провели в овальный кабинет на аудиенцию к президенту Франклину Делано Рузвельту. Алекс обратился к нему президент. Что-то задумал. Сакс начал с притчи, как поступал уже не раз за время их знакомства. «Один изобретатель, — сказал он, — пришел как-то раз к Наполеону и заявил, что может строить корабли, которым не нужны паруса и которые не зависят от ветра. С такими кораблями Наполеон мог бы атаковать Британию в любую погоду. Чушь!» — отмахнулся Бонапарт и в раздражении отослал изобретателя прочь. Но тот действительно говорил о кораблях без парусов. Человеком, который обратился к Наполеону, был Роберт Фултон, создатель парохода. И Сакс перешел к главному — подчеркнув, что собирается сообщить Рузвельту нечто не менее важное, чем то, с чем Фултон явился к Наполеону. Сакс достал бумаги, которые принес с собой. Это было срочное письмо от Альберта Эйнштейна. Несколькими месяцами ранее два венгерских физика беженца Лео Сциллард и Юджин Вигнер, отправились на машине на Лонг-Айленд к Эйнштейну, который проводил там свой отпуск. Им нужна была его помощь. Становилось все очевиднее, что для создания сверхмощных бомб требуется уран, и венгерские физики были обеспокоены тем, что Германия попытается закупить значительные объемы урана. Замысел Сцилларда и Вигнера состоял в том, чтобы воспрепятствовать этим закупкам, а для этого попросить Эйнштейна написать письмо королеве Бельгии Елизавете, с которой Эйнштейн был дружен, так как самые большие залежи урановой руды находились в Конго, бельгийской колонии. Сциллард и Вигнер надеялись, что Эйнштейн, написав «Дорогой королеве», сможет повлиять на ситуацию, и бельгийское правительство откажется продавать уран Германии. Объехав окрестности и расспросив местных жителей, не знают ли они, где остановился доктор Эйнштейн, Сциллард и Вигнер в конце концов нашли его. Стояло середина июля, и сидя на маленькой террасе в съемном доме Эйнштейна, они рассказали ему о своих опасениях и о процессе создания взрывной цепной реакции в уране. За четверть часа беседы Эйнштейн понял суть этой технологии и согласился написать письмо, но не членам королевской семьи, а знакомому бельгийскому министру. Вигнер заметил, что из соображений здравого смысла, если трое иностранных беженцев собираются написать члену иностранного правительства письмо, касающееся вопросов обороны, возможно, им лучше сделать это через Государственный департамент США. Позже Эйнштейн набросал черновик письма на немецком языке, А Вигнер перевел это послание и передал Сцилларду. Через общего друга они попросили о помощи Сакса, который и предложил доставить письмо прямо в Белый дом. Теперь, когда поменялся адресат, ад, Эйнштейн и Сциллард пересмотрели содержание письма. Вместо того, чтобы вести речь о конголезских месторождениях урана и экспорте его в Германию, они призывали президента Соединенных Штатов подумать о технических возможностях создания ядерного оружия. Я считаю своим долгом довести до вашего сведения следующие факты и дать некоторые рекомендации. В течение последних четырех месяцев, благодаря работам Желео во Франции, а также Ферми из Цилларда в Америке, стало возможным запустить цепную ядерную реакцию в большой массе урана. В ходе реакции будет выделяться огромное количество энергии и образовываться много новых радиоактивных элементов типа радия. Теперь с большой уверенностью можно сказать, что этого возможно будет достичь в ближайшем будущем. Открытие этого нового явления также делает возможным конструирование бомб и вполне вероятно, хотя этого и нельзя утверждать с уверенностью, что на данном принципе могут быть созданы чрезвычайно мощные бомбы нового типа. Одна такая бомба, доставленная на корабле и взорванная в порту, способна будет уничтожить весь порт вместе с частью прилегающей территории. Однако следует иметь в виду, что подобные бомбы могут оказаться слишком тяжелыми для транспортировки по воздуху. Далее в письме Эйнштейн сообщал, где находятся лучшие в мире источники урана, и предупреждал, что нацисты, похоже, собираются запасти его столько, сколько смогут. «Я понимаю», — писал он, — «что Германия почти прекратила продажу урана с захваченных ею чехословацких рудников». Эйнштейн предлагал американскому правительству раздобыть уран наладить связь с учеными, работающими над цепными ядерными реакциями, и ускорить экспериментальные работы в этой области. «Алекс», — сказал президент, подтягивая Бренди, когда Сакс закончил краткое изложение письма Эйнштейна, «Вы хотите сказать, что нужно сделать все, чтобы нацисты не взорвали нас?» Именно так. Рузвельт вызвал своего личного помощника, генерала Эдвина Уотсона. «Па!» — обратился он к нему, поскольку все обращались к генералу. «Так нужно действовать».